Исход, Часть первая. Князь умер перед вечером 29 августа. Умер, как жил молчаливый, ото всех отчужденный. Солнце, золотясь перед закатом, не раз заходило в легкие смуглые тучки, островами раскинутые над дальними полями на западе. Вечер был простой, спокойный. На широком дворе усадьбе. Было пусто, в доме, как будто еще более обветшавшим за лето, очень тихо. Нищие, бродившие по деревне, раньше всех узнали о смерти князя. Они появились возле разрушенных каменных столбов при въезде в усадьбу и нестройно, разными голосами, запели древний духовный стих на исход души из тела. Их было трое. Рибой парень... Лазоревой рубахи с укороченными рукавами, старик, очень прямой и высокий. И загорелая девочка лет 15, но уже мать. Она стояла с сонным ребенком на руках, державшим во рту сосок ее маленькой груди, и пела звонко и бесстрастно. Мужики были оба слепы, с бельмами. У нее глаза были чистые, темные. В доме хлопали двери. Наташа. Выскочила на парадное крыльцо и вихрем понеслась через двор к людской. Из растворенного дома слышно было, как стенные часы медлительно пробили шесть. А через минуту подвор уже бежал и на бегу попадал в рука фармика работник, седлать лошадь, скакать на деревню за старухами. Гостившая в усадьбе странница Анюта, похожая своей стриженной головой на мальчика, высунулась в окошечко людской и, захлопав ладоши, что-то закричало ему вслед, тупо, косноязычно и восторженно. Когда молодой Бестужев вошел к умершему, тот лежал навзничь на старинной кровати орехового дерева, под старым одеялом из красного атласа, с расстегнутым воротом ночной рубашки, полузакрыв неподвижные, как бы хмельные глаза — И Откинув темное, побледневшее Давно небритое лицо С большими сидеющими усами Ставни в этой комнате Были по его желанию Закрыты все лето Теперь их открывали На комоде возле кровати Желто-горела свеча Склонив к плечу голову С бьющимся сердцем Бестужев жадно всматривался В то странное, уже холодевшее Что тонуло в постели Ставни раскрывались одна за другою. В окна, сквозь темные ветви старого хвойного полисадника, глянул далекий закат, оранжево догоравший в тучках. Бестужев, отойдя от умершего, распахнул одно из этих окон. В комнату, застоявшийся сложный запах лекарств, ощутительно потянуло чистым воздухом. Вошла заплаканная Наташа и стала выносить все то, что князь неделю тому назад Внезапно охваченный какой-то тревожной жадностью, приказал перетаскать к нему и разложить перед его глазами на столах и креслах. Истертое казацкое седло, уздечки, медный охотничий рог, собачьи смычки, патронтаж. Уже не стесняясь стучать, звенеть уделами и стремя-остремя, она делала дело с твердым и строгим лицом. Сильно дунула, проходя мимо комода, на свечку. Князь был неподвижен, и неподвижны были его полуприкрытые, как бы слегка косившие глаза. Вечернее сухое тепло, смешанное с свежестью от реки, наполняло комнату. Солнце потухло, все поблекло.